Мы нашли странные отпечатки следов на берегах неведомого. Мы разработали ряд глубоких теорий, чтобы объяснить их происхождение. Наконец нам удалось реконструировать то существо, которое их оставило. И надо же, это наши следы, пишет сэр Артур Эддингтон. Насколько сильно наблюдатель влияет на объект наблюдения. Хороший вопрос. Вот что говорит Фред Аллен Вольф. «Вы не изменяете внешнюю реальность, вы не изменяете стулья, грузовики, бульдозеры и взлетающие с космодрома ракеты. Не изменяете вы их, нет. Но вы изменяете собственное восприятие вещей или, возможно, собственные мысли о вещах, собственное ощущение вещей, собственное ощущение мира». Но почему мы не изменяем грузовики и бульдозеры, и экологическое положение? Как говорит доктор Джо Диспензе, потому что мы утратили силу наблюдения. Он полагает, что идея квантовой физики очень проста. Наблюдение оказывает непосредственное воздействие на наблюдаемый мир. Это может побудить людей к тому, чтобы постараться стать более хорошими наблюдателями. Далее Джо говорит. Субатомный мир реагирует на наблюдения с нашей стороны, но средний человек удерживает свое внимание на чем то одном не более 6-10 секунд. Как же огромный мир может отреагировать на усилия того, кто не способен даже сосредоточиться? Возможно, мы просто плохие наблюдатели. Возможно, мы просто не овладели искусством наблюдения, ведь, скорее всего, это именно искусство. Нам бы нужно ежедневно хоть немного сидеть и просто наблюдать, а обдумывать новые возможности будущего для себя. Если мы будем делать это как следует, если будем наблюдать должным образом, то вскоре заметим, что в нашей жизни реализуются новые возможности. Мне всегда казалось, что я довольно хладнокровна, замечает Бетси. Казалось, я полностью контролирую свои эмоции, реакции на людей, места, вещи, время и события. Затем, послушав Фреда Алана Вольфа, Джона Хагелина и других интервьюируемых, я осознала, что представляю собой не более чем мячик, отскакивающий от стен жизни. Я просто удивляюсь, что до сих пор не разбила себе голову. Когда я начала более внимательно наблюдать, что происходит у меня внутри, и использовать это для изменения своего восприятия внешних событий, моя жизнь наполнилась новыми возможностями. Я сделала и увидела вещи, которые никогда и не надеялась увидеть и сделать. Время течет для меня гораздо медленнее, и благодаря этому я успеваю наблюдать и выбирать, вместо того, чтобы реагировать и сожалеть. Замечает Бетси. Изменить свою повседневную реальность. А теперь перейдем с суб- атомного уровня на уровень человеческий и спросим, что такое наблюдение для людей дверь к наблюдению восприятие ваше восприятие а вы помните из предыдущих глав насколько это сомнительный процесс свет мой зеркальце скажи кто на свете всех милее говорит Амит гос вами Любое наблюдение может восприниматься как квантовое измерение, поскольку, как и в результате квантового измерения, мы получаем информацию, которая откладывается в мозгу в виде воспоминаний. Эти воспоминания в мозгу активируются всякий раз, когда мы ощущаем повторный стимул. Повторный стимул всегда вызывает не только самое первое впечатление, но и всю цепочку вторичных отпечатков в памяти. Мы всегда воспринимаем что-то лишь после того, как это отразится в зеркале памяти. Именно это отражение в зеркале памяти дает нам ощущение того, кто и что такое я. Конструкция из привычек, из воспоминаний, из прошлого. Иными словами, воспоминания, прошлое, затем восприятие, затем наблюдение и воздействие,